Глава седьмая. «Как насчет вина?» — устроившись на моем диване, спросил Патрик. «Мне надо работать», — строго произнесла я. «Ты же вроде помогать пришел, а не вино пить». «Ну, одно другому не мешает», — беспечно ответил он. «К тому же такие лекции лучше всего слушать под бокал хорошего вина». Я лишь закатила глаза, уже начиная жалеть, что позвала Патрика к себе. Сев за кухонный стол, где лежал мой ноутбук и записи, я принялась за работу. До этого я работала в кабинете, но там громче всего была слышна адская музыка соседа. Патрик молча сидел на диване, пока я редактировала лекцию. Наконец, закончив уже готовый вариант, я взглянула на него. — Ну что, готов слушать? — воодушевленно спросила я. — А у тебя точно нет вина? Я могу и до себя дойти, если что. — с надеждой в голосе произнёс Патрик. — Нет, тебе нужна трезвая голова, чтобы правильно оценить мои труды, — улыбнулась я. — Ладно, — разочарованно протянул Патрик. — Может, хотя бы кофе или горячий шоколад? — Это можешь, Не успела договорить я, как вдруг во все глаза уставилась на Патрика. — Что он сейчас сказал? Горячий шоколад? Опять смеётся? А Патрик в это время невинно глядел на меня в ожидании ответа. Я присмотрелась к нему, но ничего странного не заметила. Никаких хитринок в глазах или наглой усмешки? Может, мне показалось? Наверное, я сама думала вовсе не о том, о чем следовало. Кофе, пожалуй, все же ответила я. Не спеша попивая крепкий кофе, Патрик слушал мою лекцию. Дочитав последнее предложение, я вопросительно уставилась на Патрика. «Ну что?» «В целом, очень хорошо», — произнёс он, и я огорченно поняла, что обязательно последует какое-то «но». «Но, я думаю, стоит подобрать примеры, более подходящие для детей их возраста. Сколько там лет твоим детишкам, говоришь?» «Начальная школа, так что дети от семи до одиннадцати». «Ох, тогда я тебе не завидую», — сочувственно проговорил Патрик, будто хоть что-то понимал в этом. — Думаешь, не справлюсь? — Я не сомневаюсь в твоих способностях, но вспомни себя в их возрасте. Лично я был ужасным хулиганом. — О, в это мне поверить будет несложно. Ты и сейчас не сильно изменился. Мы оба рассмеялись. — Так что, если ты все доделала, может, сходим куда-нибудь перекусим? Отставляя пустую чашку в сторону, спросил Патрик. «Не думаю, что это хорошая идея», — задумчиво ответила я. «Да ладно тебе, пошли! Мы заключили перемирие. Это надо отметить». «Ну, хорошо», — сдалась я. «Ну, мне нужно время на сборы». «Конечно, конечно», — не стал возражать сосед, направляясь к выходу. «Жду тебя через час. Нормально?» Я кивнула, и Патрик, довольно улыбнувшись, ушёл. И что я делаю? Разве правильно было идти куда-то с ним после всего того, что между нами было? Мы это не обсуждали по обоюдному соглашению. Но, стоило признаться, Патрик мне нравился. Красивый, обаятельный, умный, но игрок. Ему нужны были все и сразу. Он был не способен на длительные отношения. За три года ничего не изменилось. Он оставался все таким же бабником, а я... Я изменилась, конечно, но не в этом. Да, я больше не собиралась ждать интимности с мужчиной до брака. Об этом уже поздно было говорить, но я не собиралась прыгать в постель к первому встречному. Я хотела любить, и чтобы меня любили. Один раз я поддалась страсти и переспала с парнем, которого едва знала. Я никогда не жалела о ночи с Патриком. Та ночь навсегда останется одним из самых ярких воспоминаний в моей жизни. Но то была не я. На одну единственную ночь я как будто стала другим человеком, позволив себе всё. И это дало мне возможность понять, что такая жизнь не для меня. В такого парня, как Патрик, было легко влюбиться и так же легко остаться потом с разбитым сердцем. Спустя час я вышла из квартиры. Патрик как будто следил за моей дверью, потому что стоило мне только вытащить ключ из замочной скважины, как тут же открылась соседская дверь». Он выглядел потрясающе. Черные брюки, светлый пулловер под пиджаком. Все достоинства фигуры выгодно подчеркнуты. А недостатки... А были ли они у него? Хорошо, что я додумалась принарядиться, иначе выглядела бы на фоне Патрика, как серая мышь. На мне было легкое, алое платье, чуть выше колена, туфли, лодочки и кожаная черная куртка — Волосы я оставила спадать свободной волной, доставая почти до ягодиц вьющимися концами. — Прекрасно выглядишь, — произнёс Патрик, рассматривая меня. — Ты тоже, — ответила я на комплимент слегка краснее. Было что-то в его взгляде, от чего внизу живота сладко потянуло. — Идём? — Патрик подставил локоть, но я отказалась. Как бы хорошо я себя не контролировала, Патрик всё равно был для меня очень опасен. Я загоралась от одного лишь его взгляда, так что не стоило с ним лишний раз соприкасаться. Поездка до ресторана прошла в молчании. Патрик внимательно следил за дорогой, и мне не хотелось его отвлекать. Припарковавшись, он попросил меня пока не выходить. Быстро оббежав машину, Патрик открыл дверь и подал мне руку. — Да ты, джентльмен! — произнесла я, не скрывая удивленной улыбки. — Неожиданно! — Ты ещё многого обо мне не знаешь, — загадочно произнёс Патрик. В ресторане нас встретила приятная девушка метрдотель Услышав фамилию Патрика, она тепло улыбнулась и проводила нас к столику. — Расскажи что-нибудь о себе, — спросил Патрик, как только официант ушёл выполнять наш заказ. — Как тебе Калифорния? — Тепло, — улыбнулась я. — Откуда такой интерес к моей жизни? — «Ну, у нас кое-что связывает, а я о тебе ничего не знаю», ухмыльнулся Патрик, вновь намекая на проведенную вместе ночь. «Раньше тебя это не беспокоило. Я начинала злиться. Кажется, из нас двоих только я старалась не упоминать о прошлом». «Раньше, возможно, его не задели недовольные нотки в моем голосе, но сейчас я хочу узнать тебя получше. Это плохо?» «Нет, скорее странно» растерянно произнесла я его мягкая заинтересованная манера речи начинала меня пугать не зная тебя лучше решила бы что это свидание но ты не знаешь меня послушай но патрик не успел договорить пришел официант и принес наш заказ мы молча ели изредка перекидываясь ничего не значащими фразами патрику удалось меня удивить — Единственное, что останавливало меня от того, чтобы не влюбиться в него, — это понимание, насколько он циничен. Но что, если я ошибалась на его счет? Что, по сути, я знаю о нем? Только то, что рассказал Эйден. Но его не назовешь фанатом Патрика. Итон же говорил, что он хороший парень и отличный друг. Значит, у него на это были свои причины. От размышлений меня отвлекли шумные голоса, вошедшие в ресторан компании. Я повернулась посмотреть на источник шума и, кажется, забыла, как правильно дышать. Нет. Только не он. Что-то случилось? Увидела знакомого? — обеспокоенно спросил Патрик. Да, — в ужасе произнесла я. — Там мой бывший!